Обед в Воронин Вауме отличался особой пышностью. Стол на 50 персон был сервирован в японской зале. Служили в желтых куртках и красных тюрбанах арабы и со страусом империями на шапочках скороходы. Императрица сидела рядом с Минихом. Государь во время обеда был сильно не в духе. Перешептываясь с Александром Шуваловым и с Гудовичем, он изредка вопросительно поглядывал на императрицу. Сгляните, государь, ваша супруга без екатерининской звезды. Нет того что я по вашей милости в этом ордене. Ба! Ну, пустяки. Романом, пустяки. Я спрашивал, она нечаянно сломала звезду и отдала ее в починку позе На другой день 27 июня в четверг Петр и Екатерина встретились вновь в гостилицах на великолепном празднике, данном в честь высокой четы графом Алексеем Григорьевичем Разумовским и его братом Гетманом. Здесь были первые красавицы из обычной свиты императора. Все были весело, катались с музыкой по озеру. Тосты сопровождались пушечной пальбой. Оба Разумовские особенно любимец государя Гетман, наперебой старались угодить государю. Вечером, перед отъездом в ваум государь впервые за весь праздник обратился к Екатерине. «Завтра, надеюсь, у вас обедать и обо всем без вредительных иллюзий поговорить. А мои именины послезавтра проведем, не правда ли, у меня?» Императрица молча вздернула за собой по ступенькам экипажа траурный шлейф. Дверцы захлопнулись. Карета помчалась в Петергов. Более в жизни Петр с Екатериной не виделись. Возвращаясь в Петергоф, Екатерина прислушивалась к топоту лошадей и, подавляя слезы, думала. Боже мой, Боже, что меня ждет? Развязка близка. Никто и не подозревает, что Панина Гетман готовы терпеть или предупредить удар. Свобода или заточение? Корона или монастырь? Не сдамся. Как правительница Анна. Лучшие уму призову к трону. Буду править кротостью. Голос всякой правды слушать. Обновлю. Воскрешу. Эту забытую, бедную. И вместе богатую. Мне одной. Понятную страну. Стану матерью Отечества. Умру. Или буду царствовать. Дашкала, друг мой, нет тебя возле меня в эти минуты, а ты мне теперь так нужна. Что, если ты права, если мы опоздали и нет уже возврата? Возвратясь в Петергов, Екатерина отпустила прислугу, заперла двери и открыла окно. Море тихо плескалось у Монплезира. Екатерина порылась в ящиках, отложила и сожгла несколько бумаг, засучила до локтей рукава блузы и стала в волнении ходить взад и вперед по комнате. Малейший звук у взморья или в саду бросал ее в холод и жар.